После этих встреч, ставших еще более страстными, потому что ей всегда приходилось торопиться, Агнес уходила сияющая, оживленная, и хотя в глазах была усталость, но зато ее красота, обычно холодная и надменная, становилась мягче. Иногда она даже излучала тот свет, какой обычно исходит от счастливых женщин, особенно когда чувствовала себя удовлетворенной любовью, упустив наслаждение со своим неутомимым любовником. Предаваясь ним этой страсти, она удовлетворяла самые изысканные свои желания. Становясь с каждым разом все более требовательной, но и внутренне ликовала от тайной мести, видя по возвращении своего супруга, прикованного к постели. Благодаря этим украденным часам ей удавалось успешно противостоять мощному притяжению, которое всегда исходило от Гийома. Он же, не имея выхода своему чувству, пытался воспользоваться этим влиянием. Агнес ощущала, до какой степени она осталась ему подвластна. Стоило ему сделать ей комплимент или задержать ее руку у своих губ чуть дольше положенного, Ее сердце начинало учащенно биться. Как-то раз вечером она вошла к нему за несколько минут до ужина, и Гийон сразу заметил и поразился исходившему от нее сиянию. Одетая просто по-домашнему, свободное красное платье и вставты, бархатная лента такого же оттенка поддерживала ее пышно взбитые черные волосы, без каких-либо украшений, за исключением золотого обручального кольца на бледной руке, она была обворожительна. «Вы сегодня великолепны!» — воскликнул Гийом. «Глядя на вас, можно подумать, что вы очень счастливы!» В его глазах вспыхнуло яркое пламя страсти, которое так хорошо было ей знакомо, и это заставило ее задрожать от радости. Мысль о том, что когда-нибудь придет день, и ей удастся вычеркнуть англичанку из его памяти, обожгла ее. Если бы он мог воспылать к ней прежней страстью, как было бы ей приятно заставить его ждать, надеяться, страдать. А почему бы мне и в самом деле не быть счастливой? Вам с каждым днем все лучше». И уже завтра вы сможете избавиться от этих ужасных орудий пытки. Не отвечая, он взял ее руку в свою, поцеловал и прижал к своей щеке. Я страшусь этого испытания, но меня согревает мысль, что вы будете рядом со мной. Неужели я еще что-то значу в ваших глазах? Только не говорите, что вы этого не замечаете. Каждым днем вы значите для меня все больше и больше. С тех пор, как я вернулся, я смотрю на вас и восхищаюсь вами. И к этому чувству примешивается другое, похожее на угрызение совести. Вы дарите мне свою улыбку, как будто ничего не случилось в прошлом. Вы произнесли очень точное слово, Гийом, «прошлое». От вас зависит чтобы оно исчезло, не только от меня. Повернув слегка голову и, увидев царапину на ее запястье, поднимаясь все выше к мягкой ямке на изгибе локти. Агнес закрыла глаза и осторожно освободила руку. Еще было рано давать ему повод думать, что он прощен, прежде чем он вновь сможет обладать мной. Ему еще предстоит на коленях умолять меня об этом, если допустить, что подобное упражнение будет ему по силам, — размышляла она. Гийом, между тем, был искренен. Те нежные чувства, которые поднимались в нем, когда рядом с ним находилась Агнес, заглушали немного боль его отречения. Такую новую, странную и непредсказуемую Агнес — Он полюбил теперь более страстно и горячо, возможно, при этом он смешивал воедино вожделение своего тела и порыв души, но он обнаружил, что она еще может заставить трепетать его сердце, а для будущего его семьи это могло стать надежным укреплением.